Чтобы увеличился отдел мозга, необходимо значительное количество клеточного вещества. Учитывая наши знания о синаптической пластичности, увеличение отделов мозга в значительной степени должно быть связано как с увеличением существующих синапсов, так и с появлением новых, вместе с дендритами и аксонами, на которых они формируются. Также возможно, что в этих отделах возникают совершенно новые клетки. Благодаря клеточному делению в мозге постоянно появляются глиальные клетки. Это тоже может вносить вклад в рост отделов мозга. В некоторых очень ограниченных частях мозга, таких как зубчатые извилины гиппокампа, часть системы мозга отвечающей за память на факты и события. Новые нейроны формируются и после рождения. Хотя мы точно знаем, что новые нейроны продолжают возникать в мозге даже взрослых птиц и грызунов, все еще ведутся горячие споры насчет того, появляются ли новые нейроны в мозге взрослого человека или это происходит только на раннем этапе жизни. Увеличение отдела мозга при запоминании – это крайний случай, возникающий только при продолжительных тренировках. В большинстве ситуаций воспоминания сохраняются без явного изменения размера отделов мозга. Как вы сами можете предположить, если опыт добавляет нам новые или усиливает существующие синапсы, при этом удаляя или ослабляя другие в том же отделе мозга? Общий объем этого отдела не изменится, даже если хранящиеся воспоминания меняют структуру нервной сети. Функциональная пластичность может возникать даже в отсутствии заметных изменений размеров отдела мозга. Хороший пример функциональной пластичности получен при исследовании профессиональных музыкантов. Когда музыкантам, играющим на струнных инструментах, гитаре или виолончели, провели сканирование мозга и сравнили результаты с контрольной группой, оказалось, что у них больше развиты участки мозга, имеющие отношение к осязанию левой руки, но при этом не изменились участки, относящиеся к правой руке. Важно, что структура извилин мозга у музыкантов и контрольной группы была идентична. У музыкантов не происходит увеличения или уменьшения отделов мозга. Только в одной зоне, называемой первичной соматосенсорной корой, большой объем отведен левой руке, в ущерб обработке информации, поступающей из других частей тела. Примечание. Чем дольше музыкант играет на струнном инструменте, тем сильнее увеличиваются участки, отвечающие за левую руку. Эти данные указывают, хотя и не доказывают, что постоянная игра на струнных инструментах приводит к увеличению участка соматосенсорной коры, отвечающего за левую руку. Возможно, люди, рождённые с увеличенными участками, отвечающими за левую руку, с большей вероятностью становятся успешными музыкантами, играющими на струнах. Вот почему так полезны исследования, начинающиеся ещё до обучения, такие как изучение лондонских таксистов, жонглёров и немецких студентов-медиков. Это происходит из-за того, что пальцы левой руки выполняют очень специфические и быстрые движения, для которых необходима лучшая чувствительность и моторный контроль, чем для движений с мычком или бренчанием на гитаре правой рукой. Можно предположить, что у играющих на струнных инструментах музыкантов немного снижена чувствительность левой стороны тела за счет увеличения зоны мозга, отвечающей за руку, и соответствующего уменьшения зон, отвечающих за остальные части тела. Но это еще предстоит подтвердить. Почти все наши интуитивные представления о памяти неверны. Мы считаем себя существами со свободой воли, способными подробно и неограниченно вспоминать события, которые помогли нам сформироваться как личности. На самом деле, наше поведение по большей части состоит из выученных неосознаваемых привычек и навыков, лишь с тонким налетом сознательно принятых решений на поверхности. Наша память об определенных событиях ненадежна, искажается всякий раз, когда мы их вспоминаем. Наша память о фактах и понятиях всего лишь на малую талеку лучше. Когда нас спрашивают, насколько мы уверены в том или ином воспоминании, наша оценка не имеет никакого отношения к истине. Нам кажется, что мы можем безгранично познавать новое, но интенсивное обучение с одним типом памяти, похожим снижает нашу способность сохранять другие виды воспоминаний. Наши воспоминания далеки от идеала, но всё-таки мы крепко держимся за них. Они кажутся нам истинными и важными. Они – центр нашего чувства индивидуальности и самости. Несоответствие между тем, как мы ценим свою память, и насколько часто она нас подводит, ошеломляет. Но всё-таки я склонен смотреть на это не как на ошибку. Когда мы считаем, что мы в ответе за своё поведение, что принимаем решение на основе точных воспоминаний, это позволяет быстрее принимать решения в тех редких случаях, когда это действительно необходимо. Иными словами, когда нам не приходится останавливаться, чтобы еще раз поразмыслить, стоит ли действовать, мы можем вести себя решительно именно в тот момент, когда это на самом деле важно».